42. Закон запрещает прямое воздействие на волю воплощенных, потому записи, давая мы лишены той определенности, которой требует обычное сознание. Прямое знание фактов дается при очень большой близости сознаний. К этому идем в совместной работе. Придет все, но надо дать время и подготовить сознание, очистив его от лишнего груза.